Приём 16. Джип за пиццу. Хотели бы вы купить джип за пиццу? Да, настоящий японский джип, не битый, не крашеный, нет, не украденный, абсолютно реальный джип за одну пиццу, скажем, с ветчиной. Это вполне реально. Приёмы, о котором мы сейчас будем говорить, позволяют творить настоящие чудеса убеждения. Работает он следующим образом. Скажем, у нас есть какой-то дорогой товар. джип за 600.000 руб., к примеру. Маловато, конечно, зато нам делить удобно. Да и цена вторична, важен принцип. Теперь нам очень нужно объяснить покупателю, что этот джип вовсе не дорогой, а вполне доступный. Как это сделать? А для этого нужно всего лишь разбить цену товара на более мелкие фрагменты, а потом еще и еще, до тех пор, пока цена не будет сравнима с чем-то очень доступным и уже не таким пугающим. Наступает время забавной математики. Делим 600 тысяч рублей на 24 месяца. У нас выходит 25 тысяч рублей в месяц. А теперь делим 25 тысяч рублей на 31 день. Выходит 800 рублей с копейками. Теперь только осталось перевести 800 рублей в пиццу с ветчиной. Примерно так хорошие стоят. И в итоге мы получаем следующее объявление. Ваш джип обойдется вам в одну пиццу в день. Вы можете считать, что 600 тысяч рублей — это дорого. На самом деле это всего лишь отказ от одной пиццы в день в течение двух лет. Вы просто не едите одну пиццу за 800 рублей и владеете прекрасным джипом с гарантией и фирменным обслуживанием. Вы готовы к такому обмену? Стоит ли ваш статус и комфорт одной пиццы в день? Наверное, даже и сравнивать нечего. Джип — это серьезно, а пицца — это просто пицца. Купить джип за одну пиццу в день. Вы можете себе это позволить. Чувствуете, насколько хитро мы всё перевернули. Мы не украли из расчётов ни рубля, но с помощью хитрого приёма снизили пугающую цену до минимума. Точно так же можно оправдать любой дорогой товар, причём делить можно практически до бесконечности. 3 чашки кофе в день, один поход в кино, пара носков и так далее. Главное пример для сравнения должен быть доступным. Этот приём идеален для текстов кредитных организаций, но отлично подходит и для оправдания дорогих товаров, тарифов услуг и так далее. Делим, сравниваем, убеждаем. Шикарный приём, который стоит взять на вооружение.